Берестин обернулся и протянул Ирине руку. Вагон медленно поплыл вдоль перрона. Они отогнали машину на Рождественский бульвар, поставили в гараж и дальше отправились пешком. Захотелось им просто прогуляться по свежему воздуху, никуда не спеша и следуя примеру древних философов-перипатетиков. «Поразмышлять, прогуливаясь». По случаю позднего времени и вообще-то было пусто на улицах, а Новиков еще выбирал глухие, мало кому известные переулки, сокращая путь, и вокруг не видно было ни души. И вообще мало что было видно. Лишь кое-где на узкие тротуары падал свет из еще не погасших окон. Черными дырами сияли провалы подворотен. Глухо отдавался между каменных стен стук каблуков по асфальту. И впечатление было такое, будто идут они по Переславлю-Залезскому, к примеру, а не по центру столицы полумира. Все это создавало совсем особенное, напряженно приподнятое настроение и заставляло говорить в полголоса. «Я недавно на досуге один журнальчик научный пролистывал, и мне статья там попалась», — рассказывал Воронцов. Большей части я, конечно, не понял, материи слишком для меня высокие, но одна штука заинтересовала. Бывают такие случаи в природе, когда дальнейший ход какого-нибудь процесса невозможно предугадать по его предыдущим состояниям, то есть все вроде бы вполне очевидно, а результаты получаются совсем даже неожиданными». «Не слишком понятно», — сказал Нояков. «Ну, если грубо, ты бьешь по бильярдному шару. Он катится, направление известно, траектория тоже. Через секунду он должен пойти от двух бортов в середину. А вместо этого шар взлетает в воздух, делает три круга, потом врезается тебе в лоб. Причем на строго научном основании». «Жутко примитивно излагаешь, но по сути верно». Вмешался Левашов. «Странный аттрактор» — такое явление называется. «Все равно здорово. Сначала мне просто так это понравилось, а вчера ночью на кухне у тебя я вдруг подумал, а если сие к вашей ситуации приложить? То есть сделать так, чтобы развитие сюжета больше не вытекало из всего этот сюжет создавшего? Я вообще люблю такие задачки» как Мичман Лука, Пустошкин, что при обороне Порт-Артура придумал атаковать японцев на суше морскими минами заграждения. Вот и нам надо изобрести такое, чтобы ни в какие ворота. Пришельцы, раз они специально очеловечивались, должны, по-моему, мыслить гораздо более по-человечески, чем сами люди, поскольку нутром не ощущают, Какая степень отклонения от логики допустима? Я, скажем, могу коверкать русский язык как хочу, оставаясь при этом в пределах приличий. А иностранец, кому язык не родной, всегда старается за пределы норм не вылезать, чтобы не дать маху. И я думаю, сейчас мы должны поступить совершенно неожиданно и бессмысленно. Есть предложение Левашов молчал, потому что знал, Воронцову сейчас собеседник не нужен. Отвечать на его вопрос то же самое, что на загадку армянского радио. А Новиков всерьез попытался предложить несколько вариантов, но сам понял, что они не тянут. Правда, особенно и он не старался, занятый больше мыслями о затеянной им самим проверочной операции. «Да, все тот же тупик и выходит, что самое время выкидывать вам белый флаг и торговаться об условиях капитуляции», — сочувственно сказал Воронцов. «Да и то вряд ли выйдет. Обидели вы их сильно».